Предвестники аварии. Как ни парадоксально, но я предчувствовал эту аварию за день до того, как она произошла. Володя вел машину на пределе своих и ее возможностей. В тот раз у него был самый серьезный соперник за последние годы. Голландец Стесси. Он не давал Чагину ни минуты передышки. Еще бы, его машина была почти на тонну легче, что, естественно, делало ее более скоростной. На прямяках Стесси уезжал от Чагина, но Володе полностью удавалось реализовать свое преимущество в умелом вождении на сложных участках. Предыдущий этап закончился травмой руки Якубова. Машина на большой скорости попала в яму, а так как Семен Семенович держался за ручку штурмана только одной рукой, то не успел, видимо, сконцентрироваться и свободной рукой, в которой всегда держал легенду, буквально воткнулся в переднюю панель. Они доехали. Я внимательно изучил его травму, которая была похожа на перелом костей запястья, но успокоил его, а также руководителей команды, которые всегда встречали экипаж на финише. Я сказал, что это растяжение мышц кисти и наложил на поврежденный участок тугую повязку с холодным компрессом. Слово «перелом» означало бы уход с гонки, которая только началась. Рука все-таки держала. Но помимо травмы руки, Семен Семенович получил в нагрузку и ушиб шейного отдела позвоночника, а также незначительное сотрясение мозга. Я посоветовался с ним по этому вопросу, но он сказал, что доедет. Экипаж шел на зубах. В таких ситуациях любой незначительный промах мог привести к самым непредвиденным последствиям. Поэтому я ждал.